Глава 4. Охотнику побережья «Чигуса, только держись!» Оука не переставал кричать. Мы в одной из неприметных кристальных комнат 25-го этажа. После того, как гигант СМХ сбежал, мы отступили в небольшую комнату, чтобы избежать схваток с другими монстрами. Разбив стены и выставив стражу у входа, мы попытались исцелить Чигуса и Лювеса. «О, солнечный свет! Верни то, что было разрушено! Свет души!» Кассандра, наш Целитель, пыталась исцелить заклинаниям Чигуса и л ю в с а а они лежали на полу. Посох, поднесённый к Чигусе, загорелся тёплым ярким светом, напоминающим солнечный. Этот свет окутал нанесённую монстром рану. Эта редкая форма исцеляющей магии справилась с окровавленным порезом, но лоза из ран ч и г у с ы и л ю в с а не пропала. Совсем наоборот, свет исцеляющей магии будто спровоцировал её рост. Она стала ещё пышней. А листья приобрели изумрудный оттенок. Не получается. Я не могу избавить их от лозы. Я ничем не могу помочь, вскрикнула Кассандра, отдаляясь от покрывшейся потом и меча Чигусы. Мы уже опробовали з е л ь е и противоядия, всё без толку. Удалить лозу, растущую из раны, не удалось ничем. Когда мы пытались вырвать её силой, Чигусы и Лювис корчились от боли, а стоило нам срезать её мечами, вырастали новые отростки. Кассандра растерялась, Её голос дрожал. «Скорее всего, семена, попавшие в их тела, пустили корни и питаются их силой, поэтому зелья исцеления оказывают обратный эффект». «Ты хочешь сказать, что надежды на спасение нет?» спросил нависший над Чигусой Оука. «Она пыталась сказать, что эти штуки высасывают силы из их тел», мрачно заявила Дафна, стоящая рядом с Оукой. «Если бы дело было в ранах, мы уже бы их исцелили». Но Чигусы и Лювиса, секунду за секундой, «Будто вытягивают жизненные силы, а значит сражаться они не могут. Мало того, в худшем случае может ничего не остаться». Микота, стоявшая к нам спиной и использовавшая черного ворона Ятана для нахождения врагов у входа в комнату, не могла скрыть беспокойство. Каждые несколько секунд она оглядывалась на Чигусу. «Выходит, простым исцелением не справится. Монстр вроде паразитирует на них», — сказал Вильф. «Так и есть. Растение паразит», — ответила Лили. о к а и остальные побледнели от этих слов. «Чигуса!» Со слезами в глазах Харахима сжала руку давней подруги. Всё это время я молча слушал их разговор и перевёл взгляд на л ю в е с а Как и Чигуса, он был покрыт потом. Его оторванную правую руку мы обвязали повязками для лечения, но вряд ли получится её восстановить. Помимо того, что монстр её раздавил, она начала подгнивать. Приложить её в таком состоянии попросту не получится. л и в с морщился от боли, оказавшись запертым в кошмаре н а его о д н о р у к и авантюристы не могут оставаться авантюристами, так что с путешествиями в подземелье покончено. Ему остаётся только отказаться от сражений вообще или стать кем-то вроде инструктора. На самом деле я перекинулся с Ливисом всего парой фраз. Я понятия не имею, что он за человека, какие цели преследовал, исследуя подземелья, всё же увидеть того, кого знаешь в таком положении, очень непросто. Подземелье — это тёмный лабиринт, который выставляет на одну чашу весов богатые дары, а другой забирает жизни бесчисленных жертв. Когда мне на ум пришла эта мысль, тело содрогнулось само собой. Если бы я столкнулся с подобным, когда только оказался в а р а р и о тут же превратился бы в бесполезное бледное существо. Но теперь... Я тихонько сжал руки в кулаки, не сводя взгляда с однорукого бывшего товарища, а потом поднял взгляд. Рядом стояла Кассандра, её руки безвольно опустились, она была в шоке. Я никогда не видела таких симптомов. Я ничего не могу поделать!» Может, она потеряла веру в себя, как в ц е л и т е л я столкнувшись с чем-то неизведанным, что не попадает под категорию изменения состояния или проклятия. Огромные, спокойные глаза Кассандры наполнились слезами. «Как мы можем помочь Чегусе и л ю в е с о Спросил я, намеренно вырывая её из состояния ошеломления. Мой голос был твёрд, он разорвал повисшую мрачную атмосферу. «Ха?» «Пожалуйста, выскажитесь как целитель Кассандра, даже если это будет простым предположением». Она рухнула на колени, а я не сводил с неё взгляда, схватив п р а в о й р у к о й её левую. Чуть сжав руку, чтобы п р и д а т ь ей храбрости, я обратился к нашей слезливой целительнице, сделав акцент на каждом слове. «Никто ещё не умер». «Ха, мы вместе. Если мы сможем что-нибудь придумать, то спасём их». Направленные на меня глаза округлились, Я уверенно обвёл всех взглядом, и щ е к и Кассандры вдруг вспыхнули. Когда я отпустил её руку, она была к р а с н а я и прижимала левую руку к сердцу, будто пытаясь удержать его в груди. Мне показалось, что Лили хочет что-то сказать, но сейчас это может подождать. Взгляд к а с а н д р ы забегала с стороны в сторону, и она тихонько мне ответила. «Мы можем отнести их обратно на поверхность и найти там целителя лучше, чем я. Вроде святой Диа из семьи Диан Кехта. А ещё...» «Ещё мы можем убить существо, которое посадило в них эти семена?» Я кивнул к а с а н д р е которая, несмотря на нехватку уверенности в себе, поделилась идеями. Вместе с этим я улыбнулся, выражая ей благодарность. «У кого-нибудь ещё есть мысли? Говорите, если есть». «Господин б а л б а л ты! Я дурак, когда дело не касается сражений. И сейчас я бесполезен, поэтому мне нужна ваша помощь, р о д и ч и гусы Илювиса!» п р о и з н е с я эти слова, я оглядел присутствующих... э а л и л е я и Вельф явно были удивлены. Предметы и заклинания не смогли помочь двум авантюристам. В путешествии по подземелью это смертный приговор. В такой ситуации страх мог бы пробрать до самых костей любого. Все боятся, что целебные средства могут не помочь, пока они в подземелье. Я попытался перебороть нарастающую панику, хоть и так наигранно. Хоть моя собственная уверенность всего лишь иллюзия. Я играю роль лидера. А значит, прямо сейчас я должен был это сделать... Как я и сказал всем присутствующим, я могу справиться только с их помощью, каким бы ненадёжным я при этом ни казался. Я делаю всё, что могу, а чтобы справиться с тем, что я не могу сделать, мне остаётся только обратиться к ним. В этом нет ничего постыдного. В конце концов, для этого и существуют группы. Мне показалось, что Лили стала счастливее улыбнулась, когда я признался в собственной слабости и обратился к остальным за помощью. «Можете положиться на нас, господин Балл. Если вы с чем-то не справляетесь...» «Лили, и остальные спутники обязательно вам помогут», — сказала она. «Как и сказал б е л давайте все обсудим. Если подумаем все вместе, может, выход найдётся», — добавил Вельф. «Да, время поджимает», — добавил Оука. д а в н ы и остальные кивнули. «Я чувствую себя мебелью», — пробормотала оказавшаяся в стороне Айша. Кажется, она была разочарована от того, что я похитил ведущую роль. На мгновение спустя она мне улыбнулась, толкнув локтем. «Неплохо ты сказанул. И правда растёшь?» — сказала она. Я с т ы д л и в о улыбнулся, а потом на мгновение погрузился в размышления. «Боги не раз говорили мне, что я расту. Наверняка ключ к этому росту — моя решимость. Решимость стать сильнее, принятое решение быть лицемером. А может, роль сыграла принятие того факта, что когда-нибудь я могу лишиться рук или ног, как лежащий прямо передо мной л ю в и с Наверное, раньше во мне этой решимости было недостаточно». Я не обесцениваю данное дедуле обещание найти девушку в подземелье, но раньше мне казалось, что моё имя должно быть на одной из страниц цветастых историй про героев. Я хотел стать персонажем такой истории. На самом деле эти истории не о том. Герои, как и все остальные, иногда погружаются мыслями в темноту. Они теряют людей, которым доверяют, лишаются поддержки, теряют надежду. Даже сейчас многие люди наверняка испытывают спады. Целители, вроде Кассандры... воины, защищающие своих товарищей, и чародеи, плетущие заклинания. Надежды разрушаются снова и снова. Не думаю, что в этом мире нет мечты, которая никогда не была бы разрушена, но некоторые люди не умеют сдаваться, и они снова и снова пытаются исполнить свои мечты. Эти люди намерены что-то сделать и двигаются дальше, несмотря на слёзы, их и называют авантюристами. Потому что стремление, я уверен, становится всё сильнее и ненасытней, когда загорается с новой силой. Так было со мной. Моё стремление разгорелось с новой силой, и я готов двигаться дальше, даже небольшими шажками. Мысленно я вернулся к окружающим. Лили и остальные делились мнениями. «Мне кажется, что выбирать мы можем только из того, что предложила Кассандра». «То есть нам нужно вернуть раненых на поверхность и любить монстра?» «Лили думает, что первый выбор — возвращение на поверхность — лучший». Мозг нашей группы стал центром разговора. «Лили-сан, вам правда так кажется?» Спросила стоявшая на страже Микота. «Ставлю д е к одному, что этот монстр из особых. Скорее всего, он съел кучу магических камней. Судя по драке с господином Беллом, у него не меньше четвертого уровня. Найти подобного монстра на двадцать пятом этаже – большая неожиданность. Мы не знаем, какими навыками, помимо пуль семян, он обладает. Пытаться его победить слишком рискованно». «Почти не мешко», – ответила Лили. и о с о б ы е вид монстра. Так называют монстров, которые убивают себе подобных, и съедают их магические камни, чтобы стать сильней. Строго говоря, Лида и остальные ксеносы также относятся к этой категории монстров. Монстр ы н а р а щ и в а ю т свой потенциал, употребляя в пищу слабых, и когда какой-нибудь монстр становится слишком силён, Гильди называет его аномальным и назначает за него награду. Я слышал, что истребление таких монстров связано с опасностями. «Кстати, какому типу может относиться этот растительный монстр?» — спросил Вельф. Я мысленно перелистал иллюстрированный путеводитель по подземелью. «Я думаю, это маховой гигант. Они живут на серединных этажах, а не на нижних», — сказал я. Маховой гигант — это редкий подвид монстра, появляющийся на 24-м этаже. Их тела сделаны из мха, это значит, что они растения в форме гуманоида. Обычно у них нет корневой брони, которую мы видели, и они бьют не так сильно, чтобы сокрушать стены подземелья. Поэтому сразу я его не узнал». Самая неприятная особенность маховых гигантов заключается в их способности порождать к о п и и себя, в которых нет магических камней. Многие авантюристы докладывали о том, что когда они убивали монстров, оказывалось, что это обманка, а настоящий монстр успевал сбежать. Считается, что эти монстры не обладают особым интеллектом и не устраивают засад. Похоже, потребляя магические камни, этот монстр преобразился как физически, так и ментально. Получив разум, он спустился на нижние этажи в поисках магических камней более высокого качества. «Чудовище и серединных этажей, которое спустилось на нижние этажи, став сильнее. Выходит, подобные аномалии существуют?» Спросила Дафна, сводя брови. «Это не похоже на обычную аномалию. Монстров, которые становятся угрозой, поднимаясь с нижних этажей на верхние, как Минотавр, которого я встретил на верхних этажах. Вернемся к делу. Как я и сказала, сражение с особым подвидом очень опасно». «Сказала Лили. «Самая большая проблема заключается в том, что раз мы оказались на двадцать пятом этаже, и он гораздо больше, чем любой из с р е д и н н ы х этажей, мы можем попросту его не найти. Даже наоборот, поиски этого монстра крайне затруднительная задача, потому Лили настаивает на принятии более надёжного решения». Первым приоритетом для Лили являлась безопасность группы. В её словах был смысл. Но пока мы слушали девушку-полурослика, л ь ю в и лежавший на земле, подал голос, едва открыв глаза. «Нет». «Этот монстр точно появится снова!» Отревисто сказал он. «Лювис, вы проснулись?» «Уж не маленький новичок. Нет, кроличья лапка, да?» «Никогда бы не подумал, что ты придёшь ему не на помощь!» Он посмотрел на меня, и его мокрое от пота лицо расплылось в слабые у л ы б к е После он перевёл взгляд на оторванную руку, и выражение его лица наполнилось отчаянием и печалью. Он посмотрел на о х в а т и в ш и ю его руку, плечи и правую ногу лозы с торщением. Наконец, снова переведён на меня взгляд. «Моя группа ещё на этом этаже. Прошу, спаси моих родичей и уничтожь этого мерзкого монстра!» Группа с удивлением взглянула на Лювиса, а Айша удивлённо изогнула бровь. «Эльф? Ты бросил своих товарищей сбежал?» «Не будь дурой! Я, по-твоему, способен бросить своих родичей?» нет А был приманкой!» Гордость трассы заставила л ю в и с а взорваться от негодования. А уже спустя секунду он едва переводил дыхание. «Пожалуйста, не перенапрягайтесь!» Сказала Кассандра, пытаясь его успокоить. л е л и наклонила голову, посмотрев на эльфа. «Что значит приманкой? И вы сказали, что монстр покажется снова!» л ю в и с хмуро посмотрел на девушку-полурослика, пытавшуюся понять, что происходит как можно быстрее. После, при помощи Кассандры, он достал из кармана небольшой мешочек размером с кулак. «Это чудовище охотится на авантюристов, потому что ему так хочется!»